Глава седьмая. Нет правильного способа поиска духов. Если вы хотя бы раз проводили исследования то знаете, не существует правильного или неправильного способа поиска доказательств паранормального присутствия. Есть способы, которые иногда дают более надежные результаты, чем остальные, но методы варьируются от человека к человеку. Может быть, вы умеете задавать правильные вопросы и получать действительно убедительные ответы ЭГФ. А может, вы отлично замечаете на видеозаписях крохотные аномалии, которые другие обычно упускают. У меня есть любимые методы, но исследователь во мне любит узнавать новое и со временем развивать свои исследовательские способности так увлекательно задействовать других исследователей и экспертов по паранормальным явлениям, узнавать их точку зрения на проведение исследований. Объединяя усилия, мы часто придумываем необычные стратегии, которые нам с Адамом не удалось бы реализовать в одиночку. В третьем сезоне «Родственных душ» колода карт Таро оказалась ключом к разгадке сверхъестественной активности в доме. Шэрон позвала нас в свой дом в Виллингтоне, штат Коннектикут, потому что боялась за жизнь двух своих детей. Она пережила невообразимые потери. Один ребенок умер при родах, а двое других погибли в автокатастрофах уже во взрослом возрасте. Шэрон думала, к ней привязалось нечто темное, ставшее причиной стольких трагедий. «Плохие вещи случаются со всеми, но не как со мной». Кому выпадало на долю похоронить троих детей? Она видела сферические огни в доме, которые могли быть связаны с ее дочерью Мирандой, умершей несколькими годами ранее. Ее сын Бредди слышал голоса, пытающиеся поговорить с ним в его спальне, а дочь Анна, стуки в своей комнате и бестелесный голос, однажды попросил ее о помощи. У Анны в спальне была колода карт Таро, принадлежавшие когда-то Миранде. Она подарила их Анне на ее 18-й день рождения. Это был последний раз, когда они виделись. Анна пыталась использовать их, но когда я пыталась общаться, то пугалась сама. В том же разговоре Анна призналась, что у сестры и матери были сложные отношения, и они не разговаривали на момент убийства Миранды. Поскольку мы подозревали, что Миранда может быть в доме, было решено взять эти карты для ночного исследования в качестве наживки. Иногда, когда мы уверены в личности призрака, используем его вещи, чтобы выманить и дать что-то знакомое для привлечения внимания. В ту ночь это сработало. Как только мы подключили карты Таро к датчику приближения, который указывает на контакт сущности с объектом, огоньки сработали. «Это твой дом?» — спросила я на сеансе ЭГФ. «Могу представить, как должно быть досадно, когда никто не видит и не слышит тебя. Но мы можем попробовать использовать то, что принесли сюда, чтобы увидеть и услышать тебя». «Я здесь». Этот голос прозвучал так громко, что напугал нас. Призрак был явно зол, но мы не могли понять, откуда исходит гнев. Если бы это была Миранда, было бы разумно ожидать от нее попыток исправить ситуацию с семьей, только было трудно определить, действительно ли это она и чего она может хотеть. Остальная часть исследования в ту ночь прошла спокойно. Мы решили пригласить Дану Ньюкерк. Дана, исследователь паранормальных явлений и практикующая ведьма, использует собственную колоду Таро. Во время исследований я всегда выбираю метафизические инструменты. Я возьму карты и спрошу, что здесь происходит. Карты, которые она вытягивает из колоды, помогают ей понять происходящее, особенно с энергией в этом месте. В ту ночь первой она вытащила карту «Умеренность». Это карта баланса. Что-то в этом доме разлажено. Далее туз кубков указывающий на эмоциональную неуравновешенность. Туз говорит, что в доме все эмоции находятся в состоянии неопределенности из-за дисбаланса. Именно это вызывает активность. Мы начали еще одну сессию ЭГФ. «Ты можешь назвать нам свое имя?» — задала я вопрос. «Ранда». Она объяснила, что это прозвище Миранды. «Как думаешь, возможно ли исправить ситуацию в семье?» «Думаю, да». Наверху мы провели работу с Шерон, чтобы помочь ей избавиться от той тьмы, которую она ощущала. Но самым главным было вывести ее на разговор с Мирандой. Мы привели Шерон в комнату, где прошлой ночью использовали карты Таро. До этого Анна объяснила нам, что у нее с матерью такие же напряженные отношения, как и у ее сестры. Мы догадывались, что Миранда осталась дома, чтобы попытаться помочь Анне. «Хорошо, Миранда, мы знаем, ты здесь», — начала я на сеансе ЭГФ. «Мы говорили с тобой и привели твою маму. Именно это нужно, чтобы исправить ситуацию в доме?» «Да». «Ты хочешь, чтобы у твоей мамы и сестры были хорошие отношения?» «Хочу». Мы попросили Шерон передать сообщение Миранде. «Я очень ее люблю», — сказала она. «Я скучаю по ней. Мне так жаль, что все так произошло. Она моя девочка. Она все еще моя девочка». «Миранда, я знаю, что ты здесь», — произнес Адам. «Мы ценим твою помощь. Это очень важно. Когда будешь готова, можешь уйти». После этого мы все услышали над собой шаги. Тяжелый топот по комнате, как будто кто-то уходит. «Миранда», — продолжил он, — «ты все еще здесь?» Тишина. Никакого ответа. Каждый раз, когда Миранда разговаривала с нами в ту ночь, загорался К2 метр. В тот момент было совершенно темно. Использование колоды Таро Миранды стало ключом, открывшим для нас двери к остальной части дела. То же самое произошло в четвертом сезоне, когда мы исследовали психиатрическую лечебницу округа Рэндольф в Винчестере, штат Индиана. Мы установили контакт с Гарри Пэгом Данном, тем шутником, который иногда пугал людей ради забавы благодаря тому, что использовали его искусственную ногу в качестве приманки. Даже в загробной жизни у него все еще была привязанность к ней. Иногда конкретный предмет не обязательно должен быть привязан к духу, чтобы его можно было использовать для установления контакта. Это особенно верно в отношении объектов, в которые вселились призраки. Они играют удивительно полезную роль в исследовании паранормальных явлений. Много раз ответом к решению дела была одержимость объекта призраком, например, в доме музея Мэй-Стрингер в Бруквилле, штат Флорида. Гиды сообщали о негативной энергетике. Как оказалось, она была привязана к сундуку в музее, который мы исследовали в четвертом сезоне «Родственных душ». Но в некоторых ситуациях мы намеренно используем подобные артефакты, чтобы они действовали как приманка в ходе исследования. Дана и Грек Ньюкерки не только продюсируют хельер и исследуют паранормальные явления. Они также специализируются на отборе и изучении объектов с призраками. Их выездной музей паранормальных явлений и оккультизма полон артефактов, населенных призраками или тесно связанных со сверхъестественным. Предвосхищая ваш вопрос, да, они действительно хранят все эти вещи в своем доме. «У нас совершенно иное представление о предметах, одержимых призраками, чем у всех остальных», — рассказал Грег. «Большинство людей представляют вещи, которые хотят причинить вам боль и затащить в ад, или жуткие старые игрушки, как Аннабель, кукла, одержимая призраком, которую, по некоторым данным, исследовали эт и лорейн Уоррен». Ее же история легла в основу трех фильмов ужасов. «С нами такого не происходило», — продолжил Грэг. «Думаю, это из-за того, что мы никогда не ставили перед собой такой цели. Наш девиз — любопытство через страх. Если вы чего-то боитесь, никогда ничему не научитесь». Грэг и Дана привозили свои артефакты на многие мероприятия «Стрэндж Эскейпс» от Новой Англии до Гавайев и в круизы по Карибскому морю. Эта коллекция включает в себя много предметов, темное зеркало, показывающее людям их худшие страхи, и точную копию деревянной фигурки-старухи, настолько энергетически нестабильной и негативной, что оригинал пришлось вернуть в лес, где его и нашли, чтобы усмирить с помощью магического ритуала, который Дана провела с сотней других ведьм со всего мира. Помимо страшилок, Нью-Кирки и их призрачная коллекция внесли значительный вклад в некоторые увлекательные исследования. Однажды во время мероприятия «Стрэндж Эскейпс» на острове Маккино в Мичигане они привезли с собой старые свадебные платье XIX века. Его им отдал мужчина из Новой Англии, который все время видел, как по его дому ходила женщина в белом. Он попросил Грега и Дану о помощи. Они посоветовали ему проследить за женщиной, чтобы понять, что она хочет. Так он нашел на своем чердаке сундук со свадебным платьем, и как только отнес его в музей, призрак больше не появлялся. Однако Грег и Дана никогда не замечали особой активности от платья. Все изменилось на острове. Они использовали его в рамках исследования по методу эстеса и привлекли духа. Призрачная женщина рассказала, как гостила в отеле вместе со своей семьей. Она была сфокусирована на свадебном платье, потому что ей самой не терпелось выйти замуж. И тут началось самое странное. Волнение этого призрака привлекло внимание самой невесты. Хозяйка платья наконец-то заговорила. Призрак из отеля помог Нью-Киркам поговорить с другим духом, с которым они не могли установить контакт до этого момента. Было похоже на то, что платье привлекло сначала призрака женщины в отеле, а затем она привлекла владелицу платья. Одержимые предметы, как объяснила Дана, служат средством сосредоточения намерений во время проведения исследований не только для людей, но и для призраков. Если у вас есть предмет, спровоцировавший сильное эмоциональное впечатление и привлекший много энергии, он может действовать как приманка для духов. Это создает пространство для коммуникации. Их это привлекает и выманивает, потому что они не понимают, что это такое. Мы использовали подобные предметы во многих исследованиях. Они могут быть особенно полезны при повторном посещении уже исследованных мест, таких как Куин Мэри. Эти одержимые предметы несут другую энергию, привлекая новую энергию места, которую мы не наблюдали во время предыдущих посещений. В масштабных делах меня привлекает именно это. Опора на прошлое исследования и возможность экспериментировать с новыми. Редко удается изучать какое-либо место на протяжении нескольких лет, но иногда случается и такое. Из всех подобных случаев мне больше всего нравится отель «Маунт-Вашингтон» в бреттон штат Нью-Гэмпшир. Всякий раз, возвращаясь в отель, я узнаю все больше о местных духах, Каждую осень Стрэндж Эскейпс проводит там мероприятие, но я приезжаю туда еще несколько раз в год во время недолгого отпуска. Отель действительно похож на мой собственный особняк с привидениями. Только без лица Уолта Диснея на статуе, поющей о мрачно ухмыляющихся призраках, которые выходят, чтобы пообщаться. Что ж, духи определенно там есть» и они определенно общаются но есть ли там уолд возможно нет я слышала десятки историй об отеле связанных с призраками от персонала других гостей чудаков на наших мероприятиях посвященных поискам призраков и до моих друзей абсолютно не намеренно я провела собственные многолетние изучения отеля основываясь только на личных наблюдениях и информации, собранной во время посещений этого места. Выяснилось, что в отеле происходит нечто действительно странное, особенно с теми духами, которых он привлекал. В первый раз я оказалась в Маунт-Вашингтон, когда помогала с проведением мероприятия еще до Стрэндж-Эскейпс. Я гуляла по отелю с Бритт-Гриффит, с которой мы вместе работали. Уже наступила ночь, но нам хотелось получить представление об этом месте. Последней комнатой был бальный зал, и когда мы уже уходили, я сказала, что ж, надеюсь, здесь есть призраки. Тут же мы услышали громкий смех. Он определенно исходил от женщины, которая вместе с нами находилась в бальном зале. В чем заключалась единственная проблема? Было около трёх часов ночи, и мы были совершенно одни. Это произошло в течение моего первого часа пребывания в отеле. Всё ещё пробегают мурашки при воспоминании об этом. Тогда я не осознавала, что это было началом чего-то, впоследствии ставшего некой дружбой с отелем. Мне кажется, у меня появилась связь с этим местом. Просто от количества посещений и возросшего опыта. Принцесса Кэролайн, жена Джозефа Стикни, человека, построившего отель и чей портрет висит и одновременно не висит в вестибюле, далеко не единственный призрак в Маунт-Вашингтон. Ее дух всегда в отеле, в столовой для нее накрыт стол, а на стенах висят ее портреты. Среди них есть один на котором она стоит на секретном балконе, откуда наблюдает за женщинами, входящими в столовую, и оценивает их одежду, чтобы выглядеть лучше всех за ужином. Но призрак Кэролайн не всегда там, или, по крайней мере, она не всегда доступна для разговора. Кроме беседы с принцессой, я также разговаривала с Ворчуном в ее комнате, который вообще не хотел идти с нами на контакт. Свет в моем номере то включался, то выключался, снова и снова. Выключатель поднимался вверх каждый раз, когда я его опускала. Раздавались громкие и пугающие стуки в дверь посреди ночи, хотя в коридоре никого не было. Однажды Адам проводил исследование в одном из старых башенных номеров, куда нам больше не разрешено заходить. Они в таком запущенном состоянии, что находиться там небезопасно. Он рассказывал команде о мерах безопасности и, пока говорил, заметил женщину, уставившуюся на него. У нее были черные волосы, а на ней — красный свитер с серыми спортивными штанами. Она держала в руках бутылку диетической колы. Адам обратился к ней. — Чем могу помочь? Можете идти проводить исследование. — Нет, я хочу остаться с вами. — Хорошо. «Вы ведь слышали правила?» «Нет». Адам объяснил ей, где безопаснее всего. «И не заходите в эту комнату», сказал он, стараясь не обращать внимания на неловкость разговора. «Вы можете споткнуться, выпустить из окна в крыше и умереть». Она посмотрела на него. «Ничего страшного». В этот момент Адам заметил, что ее бутылка была грязной. Подождите секунду. Он отвернулся, чтобы проверить исследователей в другой комнате. Тут Адам понял, что на женщине не было шнурка, который раздали всем участникам. Должно быть, она хотела испортить мероприятие. Извините, можно я взгляну? Он снова повернулся к ней. Ее уже не было. Она никак не могла незаметно зайти через дверь в номер, даже если очень хотела улизнуть. От двери и пола шло слишком много шума. Может быть, она и была тем, что они искали. У меня до сих пор пробегают мурашки от этой истории. Но самая жуткая встреча в отеле «Маунт Вашингтон», которую я знаю, произошла с другими моими друзьями. Киль и Сара Патрик, основавшие собственный бренд одежды «Килл Джеймс Патрик», уже много лет посещают «Маунт Вашингтон». Они несколько раз снимали номер принцессы, чтобы отпраздновать канун Нового года. Так, в 2016 году они пошли на вечеринку в бальный зал, а затем пригласили друзей в свой номер продолжить веселье. Должна заметить, они не выбирали его специально, чтобы увидеть призраков. Тогда духи вообще их не интересовали. В номере было много свободного пространства, которое отлично подходило для небольших компаний. Той ночью к ним пробрался пожилой мужчина по имени Стив. Он все время твердил, как сильно напился и что хочет поболтать с девушками. Ему не были рады, но он отказывался уходить. В конце концов его вывел один из гостей. Он прокрался обратно во второй раз, когда кто-то открыл дверь. Киль позвонил в службу безопасности, но Стив ушел сам и после этого никто не смог найти его. Странно, но ладно. Почти три года спустя Киль и Сара вернулись в Нью-Гэмпшир для проведения Стрэндж-Эскейпс. Когда шли исследования, они уже готовились ко сну, внезапно их ночник погас, а дверь в ванную захлопнулась. В это же время я отписала им сообщение, не спят ли они. Все ЭГФ из номера принцессы были получены от мужчины по имени Стив, который спрашивал Киля и говорил, как он пьян, и ему хочется поговорить с девушками. Та группа не знала патриков. Не было ни единого шанса, чтобы кто-нибудь в номере принцессы слышал историю, случившуюся несколько лет назад. Человек, посетивший их вечеринку, был призраком. Это происшествие в высшей степени жуткое, но оно проливает свет на еще одну интересную особенность отеля. Призраки помнят вас. Когда я возвращаюсь, мне кажется, будто они знают меня, и мы продолжаем с того места, на котором остановились. Много раз я записывала ЭГФ, где слышно «Привет, Эми», в номере «Принцессы» и других местах. Многие постояльцы сообщали о похожем опыте. Одна из участниц «Стрэндж-эскейпс» клянется, что дух в дамской комнате вестибюля вспоминает ее каждый раз, когда она приезжает. И Грег во время повторного эксперимента ЭГФ, на котором все время повторял тук-тук, пытаясь вынудить кого-нибудь ответить «Кто там?», однажды увидел призрака так уставшего от этого, что он очень ясно сказал «О нет, только не эта шутка». Джон Тенни предположил, что помимо тех духов, которые узнают нас, могут быть такие призраки, которые используют отель для отдыха, как и мы. Поэтому так много духов, с которыми мы сталкивались, менялись, и мы больше не встречались с ними. Отель является временным местом для них. Если вы приедете сюда в определенное время, то встретите конкретного призрака, потому что при жизни он приезжал сюда. Они продолжают придерживаться своего графика отпусков. Они могли делать что-то на этом свете из раза в раз и продолжат делать это после смерти. Джон обычно видит наибольшую активность в отеле поздно ночью, когда в коридоре впереди него кто-то сворачивает за угол и исчезает. Если вы больше не заперты в теле, и у вас есть возможность пойти куда угодно, почему бы не отправиться в те места, которые вы любили при жизни? Наверное, поэтому принцесса Кэролайн не всегда хочет разговаривать с людьми. Подумайте, если бы вам мешали каждые пять минут во время отпуска и задавали одни и те же три вопроса, вам бы это тоже надоело. Дана Ньюкерк считает, что посетители отеля имеют какое-то отношение к тем призракам, которые его посещают. Вполне возможно, люди приходят сюда как раз за тем, чтобы пообщаться с духами. Они приносят это намерение прямо сюда и помогают изменить энергетику. Нельзя заехать в отель и не задаться вопросом, нет ли тут призраков. Даже если вы никогда о них не слышали, сам вид Маунт-Вашингтон внушает такую мысль. Она права. Сияющий белый отель с ярко-красной крышей производит потрясающее впечатление. Он находится в стороне от дороги и к нему ведет длинный извилистый путь. Создается резкий контраст между отелем и расположенной позади него горой Вашингтон, самой высокой точкой на восточном побережье, почти всегда покрытой снегом, даже летом. В этом месте есть что-то одновременно манящее и сбивающее с толку. Здание притягивает уже своим внушительным размером. Интересно проезжал ли кто-нибудь мимо этого отеля без единого вопроса, каково там внутри. Любопытным кажется и то, что наиболее примечательные паранормальные события, как правило, случаются с духами из одного времени. Есть много историй, как у Адама, Кили и Сары, в которых фигурируют призраки из 1970-х и 1980-х годов, судя по их одежде и поведению. Я почти уверена, в отеле происходит какой-то странный сдвиг во времени, который связывает настоящее именно с тем прошлым. Это ощущается почти как сияние, когда есть еще один пласт времени, происходящий одновременно с нашей реальностью и в том же пространстве. Что конкретно есть в том времени? Случилось ли там что-то, о чем нам неизвестно? В конце концов, я надеюсь узнать ответ но сейчас у меня его нет. Может показаться странным, но духи, с которыми я взаимодействовала, в основном были не из золотой эпохи Маунт-Вашингтон, как роскошного отеля начала XX века. Так всегда с местами, которые имеют тесную связь с прошлым и историческими событиями. Некоторые исследователи, приезжающие сюда, сосредотачиваются только на золотой эпохе, Их предвзятые представления о периоде времени, откуда исходит активность, могут часто исключать целые десятилетия, а иногда и столетия, связанные с этим местом. Мы с Адамом исследовали дом Фарнсуорта в Геттисберге, штат Пенсильвания, в третьем сезоне «Родственных душ». Хотя мы исследовали место, имевшее важное историческое значение в гражданской войне, разгадка дела не имела к этому никакого отношения. Спойлер — это было зеркало с призраком. Про отель «Маунт Вашингтон» Джон думает, что связь с определенным видом призраков может иметь отношение к хорошему времяпровождению людей в этом месте. Отель — большей частью места счастливых встреч. Здесь сотни раз за год проходят свадьбы и торжественные мероприятия. Призраки могут реагировать на такие энергетические всплески. Мы не знаем точно, но наше экстремальное эмоциональное состояние счастья может быть очень похоже для них на опьянение. Как будто у них внезапно появляется сила проявляться. Кто-то разговаривает с ними, все хорошо проводят время, и вдруг они перестают понимать, почему это происходит, — продолжил Джон. Когда вы разговариваете с пьяным человеком, он отвечает только на половину вопросов и путается в словах, которые на самом деле произносить не хотел. Когда вы на вечеринке и говорите с духом, особенно в Маунт-Вашингтон, они общаются почти так же. Маунт-Вашингтон хранит множество секретов, и я все еще разгадываю их. В подвале есть место, бывшее во время сухого закона, самым настоящим подпольным баром. И в полу есть люк, ведущий в комнату внизу. Я была там раньше, но туда больше не попасть. Как и в башенные номера, которые не отремонтированы. В отеле много тайных уголков, призраки действуют соответствующе. Это странным образом привлекает. Для меня тут счастливое место. Однажды мы с шарлотой были с гостями в двух других номерах отеля. Они оба оказались в полном нашем распоряжении. Вы могли бы подумать, что это было жутко, но я чувствовала себя совершенно комфортно. Опять же, мне нравятся странные вещи, и я думаю, в этой истории есть что-то еще, чего мы не узнали. «Это не только отель для людей, но и для призраков», — отметил Джон. «Они регистрируются при прибытии, остаются на некоторое время и уезжают. Сама природа здания добавляет ему сверхъестественных проявлений. Люди часто ездят в отели, когда у них есть секреты. Роман на стороне, побег от человека, который не нравится, романтический уикенд. Призраки делают то же самое и приносят с собой свои тайны. Отчасти и поэтому встречи с духами в отеле почти всегда очень короткие. Иногда они начинают с вами разговаривать, но понимают, что сболтнули лишнего, и замолкают. У вас появляются намёки на этот секрет, только у них никогда не будет шанса разгадать его, потому что этот призрак, возможно, никогда не вернётся. Есть ещё одно дело, над которым я работала столько же, сколько и над Маунт, вашингтон Это ближе к моему дому и связано с одним конкретным призраком. Я искала его на протяжении более десяти лет. дом в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, место одного из самых печально известных убийств в стране. Даже если вы не очень разбираетесь в истории Новой Англии, вероятно, слышали стишок о топоре и сорока ударах. Эндрю и Эбби Борден были зарублены топором в 1892 году, а дочь Эндрю, падчерица Эбби, лизи предстала перед судом но была признана невиновной. Судебный процесс стал одним из самых громких в США. Несмотря на то, что лизи освободили, общество так и не простило девушку по-настоящему. Все считали ее настоящей убийцей. Поскольку я живу в этом районе, часто хожу осматривать дом лизи За последние 10 лет или около того я побывала там дюжину раз с небольшими группами и съемочной командой. В третьем сезоне «Родственных душ» мы исследовали этот дом. Одна из гидов, Сью, чувствовала, как будто ею интересовался сверхъестественный тип активности. Мы установили контакт с тем, кого считали Эндрю Борденом. Выяснилось же, что активность на самом деле шла от бабушки и дедушки Сью. Они пытались передать ей сообщение, что ждут ее больного отца. Он скончался через несколько дней после нашего исследования. Надеюсь, с Сью было немного легче перенести боль утраты после общения с бабушкой и дедушкой. На протяжении многих лет я была свидетельницей большого количества проявлений паранормальной активности в домах, где произошли убийства. Это подходящие места для начинающих исследователей, потому что там почти всегда что-то происходит. Чем больше я исследую дом Борден, тем четче понимаю, несмотря на сильную активность, ни одна из сущностей не взаимодействовала со мной. Возможно, дом является местом сосредоточения энергии, оставшейся от призраков, обитавших там когда-то, а не активных сейчас. Я думаю, сверхъестественная энергия усиливается, когда люди входят в дом, зная об убийствах и легендах о лизи Они приносят свои ожидания и надеются увидеть нечто жуткое. В доме и в сувенирном магазине можно найти экспонаты и вырезки из газет. Энергетика дома Борден часто подпитывается. И подпитывается хорошо. Одним из самых громких дел об убийстве в американской истории. За все время в этом доме я ни разу не разговаривала с самой лизи Но в четвертом сезоне «Родственных душ» мы с Адамом наконец-то смогли изучить место, которое приоткрыло для нас завесу тайны. Мейплкрофт, расположенный в другой части фол ривер дом, куда Лизи с сестрой Эммой переехали после смерти родителей. Они унаследовали семейные деньги и купили большой дом, служивший убежищем от любопытных глаз. Лизи прожила там более 30 лет, вплоть до своей смерти в 1927 году. До нас, Майкл Крофт никогда раньше не изучали охотники за призраками. Мы стали первыми, кто исследовал это место более чем за 90 лет. Женщина, владеющая домом Лизи Борден, купила Майкл Крофт и готовилась открыть его для публики. Предыдущие владельцы сказали ей, что тут никогда не было призраков. Но как только она с сотрудниками провела там некоторое время, они стали свидетелями сильной активности. Громкие шаги, бестелесный женский голос и смех. Перед исследованием мы пригласили Чипа Кофи, чтобы он рассказал о своих впечатлениях от дома. Для чистоты эксперимента мы привели его туда с завязанными глазами. Внезапно я почувствовал сильные волнения и грусть. Было ощущение, будто я потерял над собой контроль. Меня атаковали всевозможные эмоции. Я пытался сдержаться и просто не смог этого сделать. Я слышал «Остановись, оставь меня в покое». Он уловил дух женщины, чья злость становилась все сильнее и сильнее. Ему удалось передать ее слова. Вы все думаете, что все знаете, но вы ничего обо мне не знаете. Она кричала «Не надо мне помогать», — добавил Чип. Вы завязали ему глаза, думаете, что умны, меня это не волнует. Я должна выглядеть подобающе, я не сломаюсь, мне жаль. В рамках нашего исследования мы поговорили с историком Кристофером Дейли, Это американское дело о Джеке-потрошителе, и люди будут говорить об этом вечно. Кристофер продолжил объяснять, почему лизи решила остаться в Фолл-Ривер, когда почти весь город обратился против нее. Ее продолжали подозревать в убийстве родителей даже после оправдания. Она сказала, «Когда правда об этом убийстве станет известна, я хочу жить в Фолл-Ривер, чтобы прогуливаться по центру города и встречаться с теми из моих друзей, которые унижали меня все эти годы. Он также сообщил нам интересную информацию. После суда Лизи взяла себе новое имя — Лизбет. Именно оно написано на ее надгробии, хотя при рождении ей дали имя Лизи Но именно так ей нравилось, чтобы к ней обращались всю ее сознательную жизнь. «Накануне вечером мы получили ЭГФ-ответ на имя лизи Борден. Нам действительно казалось, что мы разговаривали с ней. Но кроме одного единственного ответа, почти ничего от нее не услышали. Судя по словам Чипа, она не хотела больше разговаривать». Вспомнив, как дерзко она назвала свое имя, Адам предложил по-другому подойти к исследованию. Ту ночь мы собирались убрать из дома все вещи, которые хоть как-то касались убийства. Нам нужно сделать так, чтобы ей было комфортно, если мы хотим получить хоть какой-то результат. Нужно сделать так, чтобы она чувствовала себя как дома. Итак, в тот вечер мы приступили к превращению Мэйплкрофта в место, свободное от топоров. По ходу движения рассказывали о наших действиях, чтобы она могла все видеть и слышать. Мы обращались к ней по имени, который она выбрала для себя в знак уважения и заверили ее в наших добрых намерениях. Мы не хотели наживаться на ее прошлом или устраивать из него сенсацию. Затем мы провели эксперимент со спиритической коробкой, чтобы Лизбет чувствовала себя максимально комфортно. Я поднялась в гостиную, а Адам остался внизу и задавал вопросы через рацию. Моя подруга эми наверху произнес он. «Я бы хотел, чтобы вы поговорили с ней. Вы можете назвать свое имя?» «Лизбет. К вам будет обращаться много людей, которые будут приходить сюда, и большинство из них попытаются поговорить о... напрямую». «Да, они захотят поговорить с вами напрямую». «Я потеряна». «Новые владельцы этого дома», также владеют тем, ничего не говори. Это не я. Люди будут спрашивать о случившемся на второй улице. Мы пытаемся вас предупредить и узнать, как вы к этому относитесь. Пожалуйста, поговори с ними. Ты здесь? Так люди могут приходить к вам и расспрашивать о тех событиях? Вернись. «О чем бы вы хотели поговорить?» Я почувствовала, как кто-то идет по комнате, но никого не было. «Вы скучаете по кому-нибудь из вашего прошлого, Лизбет?» «К этому привыкаешь. Я расстроена. Что вас расстраивает?» «Остановись. Перестань. В одиночестве. Я пыталась». У нас произошел полноценный разговор с призраком Лизбет Борден, может быть, впервые за все время. Я слышала целые предложения, чего почти никогда не бывает на сессиях ЭГФ или в экспериментах со спиритическими коробками. Однако ее было трудно услышать, она казалась такой одинокой и потерянной. Думаю, причина, по которой Лизбет решилась поговорить с нами, мы... Растопили лёд и отнеслись к ней с добротой, хотя искали одного из самых излюбленных духов всех времён, который мог быть убийцей. Точно не знаем. Но многие обращались к ней, и я не слышала, чтобы она кому-то отвечала. К концу я почувствовала, что Лизбет стала моим другом. Хотя один из продюсеров настаивал, чтобы мы спросили её о виновности, мы не стали этого делать. Так бы разрушилось доверие, выстроенное в общении с ней. Мы с Адамом так и не спросили ее об этом. Если бы мы так сделали, то предали бы Лизбет. Дело лизи Борден — одно из самых известных в криминальной истории Америки, но мы никогда не получим ответов. Лизбет так захотела. В Бостоне есть юридическая фирма, у которой имеются все документы по делу, но по сей день доступ к ним закрыт. По ее указанию фирма подписала документы, где обязалась хранить эту информацию вечно и никогда не вскрывать бумаги. Так что ответ находится чуть более чем в 50 милях от места преступления, и он никогда не будет раскрыт. Легенда о призрачном хлебе. Для меня одна из лучших сторон съемок в Новой Англии — то, что мне не нужно далеко уезжать от дочери. Пока мы снимали в Мэйпл-Крофте, находившемся поблизости, Шарлотта приходила в дом после уроков. Шарлотта посещала со мной места с призраками еще до своего рождения. Однажды она напишет свою книгу о том, каково это — расти с призраками. Мне не терпится прочитать обо всем с ее точки зрения. В тот день мы были заняты очень интенсивной работой, требовавшей моего полного внимания. Шарлотте же хотелось, чтобы с ней проводили время. «Шарлотта, взгляни-ка сюда», — сказал наш менеджер по производству Шон Николс. Он держал на каминной полке с искусственной едой пластиковый багет. «Это призрачный хлеб». «Призрачный хлеб?» — переспросила она, заинтересовавшись. «Ага», — откликнулся он. «Возьми его и спрячь где-нибудь» а призраки придут и съедят его. Им такое нравится. Шарлотта взяла буханку и побежала наверх. «Призраки!» — услышали мы ее крики. «У меня есть призрачный хлеб!» Когда она спрятала его, мы услышали, как Шарлотта идет к нам, после чего Шон взбежал по лестнице с черного хода, схватил хлеб и тихонько спустился обратно, оставшись незамеченным. «Мама, пойдем посмотрим, съели ли призраки призрачный хлеб». Когда мы поднялись туда, багета уже не было. Она не могла поверить в то, что только что произошло. По сей день мы берем этот призрачный хлеб с собой на каждое исследование и кладем его так, чтобы он попадал в кадр. Так что в следующий раз, когда будете смотреть за нашей охотой на призраков, не забудьте поискать и призрачный хлеб».